Четвертое. Ведите себя уверенно. Самый известный психолог, которого породила земля Соединенных Штатов Америки, профессор Вильям Джеймс, написал в одной из своих статей. «Кажется, что действие следует за чувством, но на самом деле действие и чувства идут рука об руку. Управляя действием, которое легче поддается контролю воли, мы можем косвенным образом управлять чувствами» которые этому контролю не поддаются. Таким образом, прекрасный сознательный путь к радости и бодрости, если ваша собственная естественная бодрость почему-либо утрачена, сводится к тому, чтобы радостно и бодро встать, действовать и говорить так, словно вы веселы и бодры. Если даже этот способ не вернет вам утраченное ощущения, то и ничто другое вам уже не поможет. Поэтому мой вам совет — чувствуйте себя смелым Поступайте как смелый человек, направьте всю свою волю на достижение этого ощущения, и тогда смелость очень скоро займет место привычного страха. Воспользуйтесь советом профессора Джеймса. Чтобы обрести мужество, когда вы стоите перед огромной аудиторией, ведите себя так, словно оно уже с вами. Разумеется, если вы не подготовились к выступлению, то никакие самоуговоры вам не помогут. Но если вы чувствуете, что хорошо знаете предмет выступления, то смело вставайте и сделайте глубокий вдох. Прежде чем выйти на трибуну, 30 секунд глубоко дышите. Так вы обеспечите себе дополнительный приток кислорода, который взбодрит вас и придаст вам смелость. и Великий тенор жан де Рыжке обычно говорил, что вы можете сесть на такое дыхание и тем самым избавиться от нервозности. Выпрямитесь во весь свой рост, открыто и прямо взгляните в глаза слушателям и начинайте говорить так уверенно, словно каждый присутствующий должен вам деньги. Представьте себе, что так оно и есть. Представьте, что все они собрались здесь, чтобы умолять вас об отсрочке уплаты долга. Психологический эффект от такого отношения к аудитории потрясающий.